Глава четырнадцатая. Карьера воровки. Скрючившись под столом при свете позаимствованной масляной лампы, Вик чуть слышно рассмеялась над иронией судьбы. Вором той самой книги искусство трубадуров Анта Альфонсо Даре в конечном результате оказалась она сама. Именно эту книгу она достала из магического тайника, устроенного Бином в столе библиотечного архива. Глупо оставлять в библиотеке находку, не изучив её перед этим. Эрик Бин зачем-то ведь украл книгу и поместил её в тайник. Значит, придётся красть. Правда, у вора, а не у библиотеки. Вик вернёт книгу. Потом, когда изучит её. Она вылезла из-под стола, осторожно прислушиваясь. Пожилой ночной сторож продолжал спать в каморке на первом этаже. Из носа вытекла капелька крови. Магия мстила Вик, разрушая организм. «Надо прислушаться к доктору Дейлу, списывать все кровотечения на хрупкость Конституции уже не получается». Вик мысленно, ругаясь на громкий шорох, убрала найденную книгу в бумажный пакет со снимками и еще раз оглядела рабочий столбина, погруженный в полутьму. Как же не вовремя сломались гоглы. ни режима ночного зрения, к которому уже привыкла Вик, и без которого она чувствовала себя слепой. Не фиксаторов. Пришлось полагаться только на свою память. Жаль, что времени на то, чтобы полностью просмотреть записи Бина, не осталось. Проникнуть в библиотеку было легко. Симона во время экскурсии столько нужной информации выдала, сама того не заметив. Но затягивать визит не стоило. Кто-то мог заметить огонёк в окне библиотеки. И тогда даже во имя храма не спасёт. Можно будет вернуться потом, если Эван позволит, конечно. Вик выскользнула из архива, закрыла отмычкой дверь, вышла из читального зала и замерла на лестничной площадке. Тишина и редкий храп. Что ж, Вик тихонько дошла до чёрной лестницы и вышла на улицу через задний ход, вновь воспользовавшись отмычкой и с помощью магии вернув на место защитные потоки. В библиотеке была крайне простая сигнализация и полное отсутствие фиксаторов. Местная мэрия прижимиста и экономит явно не на том. Хотя, кому нужны книги? Вик спешно направилась теперь к дому бинов. ночью у нее планировалась длинная и плодотворная. Карьера воровки начата успешно, пробормотала Вик себе под нос. Если не удастся стать детективом, есть к чему вернуться. Желудок в очередной раз напомнил, что уже давно перевалило за 11 часов вечера. А Вик так и не поела. Всё было как-то не до этого. Сперва ждала снимки, обдумывая планы. Потом осматривала подходы к библиотеке, ища фиксаторы, способные выдать её. Потом крала книгу. Надо называть вещи своими именами. Впрочем, именно на искусство трубадуров Анта Вик не рассчитывала. Она надеялась на более жирную рыбу. На тот же ежедневник или даже на дневник Бина с мрачными тайнами. Что ж, впереди еще обыск дома семьи Бин. Может, там что-нибудь еще обнаружится. А утром она прижмет Тома к стене и все же вытащит из него список их друзей и знакомых. А еще лучше, сразу их опросы. Зачем дважды проделывать то, что уже сделала полиция? Хотя то, что искусство трубадура Фанта до нее никто не обнаружил, о чем-то договорит. Например, о небрежности в поисках. Кстати, о небрежности. Ещё надо навестить место службы Стеллы и там обыскать её стол. Интересно, успеет она всё это за одну ночь? Или даже пытаться не стоит? Улочку, по которой шла Вик, заволокло паром из системы отопления. Вик передёрнула плечами и поспешила прочь. Пакет, который она несла под мышкой, отсырел. Ближе к центру города становилось всё громче и веселее. Немногочисленные кафе манили ароматом сдобы, но сладкого не хотелось. В паб, где можно поживиться чем-то горячим, её бы не пустили. Туда женщинам хода нет. В ресторан ей тоже было не попасть. Слишком странный вид был у Вик, даже для аквелиты. Значит, оставалась только уличная еда. Вик не была привередливой. Но отец приучил ее быть осторожной и не покупать сомнительную еду улиц. А уж сомнительнее еды, купленной на улицах аквелиты, во всем мире не найти. Кто знает, не коснулась ли повара чумная полли. Вик вздохнула и все же пошла через толпу к небольшой велотележке. Продавец надрывался, пытаясь перекричать шум улицы, что у него «самая свежая и горячая картошка только-только из печи». Разжившись парой и впрямь горячих клубней в кульке и старой газеты, Вик направилась дальше, ища спокойное место, где можно поесть. Картофель согревал зябшие даже в перчатках пальцы. Холодало. Изо рта вырывался порог. Одежда противно отсырела, ноги в ботинках продрогли. Всё же сырость в аквилите ужасает, а ещё эти паровые трубы. Но хуже постоянный шум и гам. Веселье было в самом разгаре, некоторые уже явно перебрали. Маски, маски, маски так и мельтешили перед лицом Вик. Шуты, монахи, экзотические птицы, кошечки и кто-то совсем неузнаваемый. Мелькнула маска умирающего. Белое лицо, яркий румянец, вздувшаяся из-за бубонов шея. Вик еще подумала, что маска слишком реальна. Но тут раздался дикий виск, и толпа хлынула во все стороны. «Не маска!» — опешила Вика, чуть не уронила на тротуар кулек с картофелем. «Чума!» Неслось вдоль улицы с топотом разбегающихся уже невеселых масок. Не зная, что делать, Вик вжалась в стену, чтобы ее не задавили. Долг подсказывал ловить чумного, а инстинкт самосохранения напоминал, что у нее даже защитной маски нет. Откуда-то с боковой улицы на медленно бредущего чумного парня рванули два констебля, повалили его на мостовую и попытались скрутить. Парень заорал, как бешеный, уже не напоминая умирающего. Один из констеблей выругался, ткнул его кулаком в бок, заставив скулить от боли, а потом сорвал с его шеи повязку с бубонами. Вик выдохнула. Всё же маска. Полли надёжно заперта. «Но кем надо быть?» чтобы в чумной аквилийте придумать такой карнавальный костюм. Констебли надели на парня наручники и потащили куда-то прочь. Участок, наверное. Уже через пять минут улица вновь бурлила весельем, словно никто не орал истошно «Чума!». Вик кинула картофель в урну, есть расхотелось Не тут, не на чумных сумасшедших улицах. Уж лучше она потерпит до гостиницы, там еда точно безопасна. До дома семейства Бин Вик добралась за полночь. Провики ходили медленно, с трудом продирались через заполонившие даже рельсы толпы. Предверник был всё тот же, нахальный, широкоплечий парень. Он сидел на ступеньках крыльца, наслаждаясь весельем и что-то подпевая уличным певцам, устроившим концерту дома напротив. Предверник узнал Вик, остановившуюся рядом с ним. «Доброй ночи, Нерисочка. Чем могу помочь?» Расплылся он в довольной улыбке. Вик еле заставила себя улыбнуться этому забывшемуся парню. «Во имя храма. Адра Дрейк ведет расследование». Парень шумно сглотнул, выругался, потом опомнился. Даже встал и отвесил легкий поклон. «Я это... Берт, я... И... Прощение просим, Нариса. Реннер, к вашим услугам. Я должна осмотреть апартаменты, которые снимали Бины. «Так это не получится уже», — опешил парень. «В смысле?» Барет почесал в затылке. «Хозяйка их того сдала уже». «Сдала?» В свою очередь замерла от удивления Вик. «Нариса Бин погибла не далее, как вчера вечером, а апартаменты уже сданы? Но как?» «Это Аквелита, Нарисыч... Нариса. Тут свободного жилья днём с огнём не найдёшь, особенно в карнавал. Ещё днём жильцы заехали». Утром аккурат полиция сообщила о смерти Эрика Бина, хозяйка даже объявления не успела дать, как предполагаемые жильцы набежали. Тут свободные апартаменты разлетаются, как горячие пирожки. С хозяйкой, приезжающие на вечный кранавал, за две-три луны заранее договариваются об аренде. Улыбался предверник так нагло, что стало ясно, кто растрезвонил о свободных апартаментах и отхватил при этом немалый куш. Вик поджала губы. Не нравилось ей это всё. А гостиницы? Что? Не понял резкой смены темы предверник. Свободные номера в гостиницах также трудно найти. Говорят, что Ариста за полгода и больше номера себе заказывают. Сам не знаю, но вот такое слышал. Вик вздохнула. Эван солгал. Он заказал номер в королевском рыцаре не из-за её ранения а гораздо, гораздо раньше, когда ещё отец был жив, и о службе Вик в полиции и речи не шло. Все знают, что Лэры предпочитают делать предложения в Аквилите. Но Эван ведь не собирается жениться на Вик. Что он хочет найти здесь? Что-то такое важное, ради чего стоит сюда приехать, но не требующее особой спешки? И ведь не расскажет. Как же? Зачем вмешивать молоденькую нарису? «Эй, Нарисыч!» Предверник осёкся и поправился. «Нариса Реннер?» «Да». Отвлеклась от своих невесёлых дум Вик. «Вам список, который я для полиции писал. Все знакомцы Бинов, все их посетители, все подружки. Нужен?» «Нужен». Стрепенулась Вик. Она и не ожидала такой удачи. Парень расплылся в довольной улыбке. «Десятка». «Что?» «Десятка Ройсов и список ваш». Я даже полиции не стукну, что вам его отдал. Вик захотелось выругаться той самой фразой Серджа Кирка. Десятки этот список не стоит. И тут она вовремя вспомнила о Дрейке. Пришлите счет в Инквизицию, Адер Дрейк заплатит. Хищно улыбнулась Вик. И пусть этот Берт только попытается что-нибудь ляпнуть или возмутиться. Тот снова шумно сглотнул, вспоминая, с кем имеет дело. Ладно, так отдам. «Во спасение души. Сейчас принесу». Пока он ходил, Вик достала пару лет и отдала их вернувшемуся предвернику. «За старания». «Спасибо, нарисуч... нариса». Он даже поклонился, хотя пара лет этого не стоило. Вик пробежалась глазами по списку. Имен было много, очень много. Что ж, придется обойти их все. Она сложила список и посмотрела на все еще стоящего рядом предверника. «Куда вещи Бина в деле? Они же не остались в апартаментах?» Берт пожал плечами. «Как обычно, на склады шмитов отвезли. Сперва выждут наследников, а потом, ежели чего, выставят на торги. Карта есть? Ща!» И Берт опять скрылся в своей коморке. Он вернулся с картой в руках и принялся подробно рассказывать, как добраться до складов. Вик старательно запоминала дорогу, заодно найдя на карте гостиницу и штаб Инквизиции дореформистов. Он, оказывается, находится недалеко от гостиницы. Адер Дрейк предпочитал удобство, а не положенную по статусу скромность и бедность. Берт сложил карту. «Только это... Ночь. Закрыты склады». Вик притворно выругалась. «Сумасшедшая Квелита! а Раньше сказать нельзя было». Берт ощерился улыбкой. «Так вы не спрашивали, Нарисочка!» Вик наложила на Берта треугольник. «Во имя храма. Спасибо за помощь. Адер Дрейк этого не забудет». Она пошла прочь. «Даже, надеюсь, не узнает», — добавила она уже про себя. В бумажный пакет к снимкам и книге добавился список знакомых Бинов. Тома тоже надо потрясти, чтобы сравнить списки и ничего не упустить. Ноги сами несли Вик в сторону порта, где находились склады шмиттов. Скорость, с которой жила Аквелита, просто поражала. Всего сутки прошли после смерти, а твои вещи уже отправили на склад, апартаменты сдали, а окружающие забыли, что ты жил на земле. В Олфенбурге, к счастью, всё не так. И вот зря она вспомнила Олфенбург. Опять в памяти всплыли Эван и его планы на Аквелиту. Если это не предложение руки и сердца, а это точно не оно, то что он тут будет делать? С торговой блокадой Вернии и контрабандистами вполне справляются королевские флоты, войска, а шумных, нераскрытых преступлений тут нет, кроме Полли. Вик потерла висок, совсем как Эван. Что ему тут нужно? Карьера воровки у Вик складывалась отменно. Отец не зря натаскивал её. Правда, он думал, что эти навыки пригодятся в карьере детектива, а не наоборот. Но это сумасшедшая аквелита. Тут вечно всё шиворот на выворот, как говорят в восточных окраинах Олфенбурга. Проникнуть на склады Шмидта оказалось труднее, чем в библиотеку. Пришлось вывести из строя три уличных фиксатора, а потом долгое время простоять в тёмном проходе между одинаковыми железными складами, чтобы унять бешено бьющееся сердце и льющуюся из носа кровь. Это не она ведьмой становится. Это ей аукается воздушный щит, который она долго держала прошлой ночью, чтобы защитить Тома. Просто слишком много магии или эфира пришлось использовать. В Олфенбурге Вик была гораздо аккуратнее и реже пользовалась магией, только и всего она не ведьма. Но вытирая льющуюся и закапавшую куртку кровь, Вик подумала, что к доктору Дейлу всё же придётся пойти на поклон, чтобы выяснять, есть ли другой способ не заболеть из-за магии, кроме печати. Не к Дрейку же с таким идти. Вот точно не к нему. Инквизиции она не сдастся. Тщательно протерев перчатки, ей только из-за такой мелочи, как случайно оставшееся на месте преступления кровь завалиться не хватало, Вик, подобрав отмычки, открыла дверь склада и проникла в огромное, загроможденное вещами помещение. Магия подсказывала, что ночного сторожа тут нет. Хозяева полагаются на фиксаторы и внешнюю охрану. Вот бешеные белочки! И как тут найти вещи бинов? Даже как они выглядят, она знала лишь примерно. Слишком полагалась на фиксаторы. Быстро пробегая по апартаментам бинов вчера. Пришлось поискать журнал кладовщика с последними поступлениями, а потом побродить между рядами и сверить вещи со снимками из гуглов. Зря, что ли, распечатывала их в библиотеке. Кстати, счёт она оплатила сама. Быть должной Дрейку не сильно-то и хотелось. Ей Берта за глаза хватит. Вещей после бинов не так много и осталось. Пара сундуков с одеждой, два личных, стола, поставленных один на другой, и комод. Поиски нужного, чем бы оно ни было, затянулись надолго. Пришлось, расположившись на полу, тщательно перебирать одежду, бегло просматривать стопки писем и бумаг, затем всё это аккуратно вернуть на место. Среди одежды в комоде ничего интересного не было. Зато столы привычно порадовали двумя спрятанными с помощью магии под столешницами личными дневниками Стеллы и Эрика. Жаль, что личную переписку Бинов нельзя было забрать. В описи стопки писем, хранившиеся в комоде, были учтены. Но ничего, если найдётся что-нибудь интересное в дневниках, за письмами Вик вернётся уже официально. Не слезет с Тома, пока тот не откроет дело по-новой, при условии, конечно, что Стеллу убили. Иногда чутьё подводила Вик, и она ошибалась с оценкой происходящего. И нет, она не ведьма. Просто отец её так воспитал. Хотя идущую после применения магии кровь со счетов не скинешь. «Безумные белочки, я же не ведьма!» Прошептала она себе под нос. «Я просто маг. Я зефирка». «Только бы Дрейк не любил зефир. А то съест и не подавится». Она зевнула и подтянулась. Ее клонило в сон. Еще не хватало тут заснуть. Было у отца и такое дело. Воришка заснул на месте преступления. С ней такого не случится. Тихо покинув склад, Вика устала направилась в сторону линии паровика. Ноги едва двигались, желудок, к счастью, присмирел. Хотелось одного поспать. Почти пять утра. В стороне мелькнули мертвенно-синим сиянием следы Полли. Вик замерла, как пораженная молнией. Бешеные белочки, Дрейк! Ну как так? До сих пор не найти девочку! Это было за гранью понимания, Вик. Вот тебе и великая страшная инквизиция. Даже ребёнка по следам найти не могут. А ведь Полли в опасности. Её могут и не пощадить, как ненужного свидетеля случившегося. Дети не умеют хранить секреты. Это все знают. Вик подняла глаза в тёмные небеса. Сокрушитель, ты кого поставил на место инквизитора? Он не то, что меня не поймал. Он ребёнка защитить не может. Придётся ей самой лезть в это дело. так. Вик потерла разболевшийся висок. Сперва паровик, потом инквизитор, потом быстро в гостиницу. А ведь Эван уже должен был приехать в Эквилиту. Поезд прибывает в четыре утра. Он уже тут. Бешеные белочки, как же быть? Если Вик явится в гостиницу обратно, она может и не выйти. Или выйдет под присмотром Эвана. Значит, к сокрушителю гостиницу... Эвана, завтрак и сон. Жизнь ребенка важнее, чем все это. «Дрейк, надутый ты гусь! Что же ты даже маленькую девочку защитить не можешь?»